28 октября. Мне нужно было проверить схему на местности. Я обошел большинство тех мест, где был вчера, прикидывая, кто еще мог вычислить центр. Видел викария, и он меня видел, издалека, после того, как Тикела обратила на меня его внимание, когда я шел мимо. Он как раз вносил из фургона в дом картонную коробку, остановился и с ненавистью уставился на меня. На ухе у него все еще была повязка, Великий детектив миссис Эндерби сидела у себя во дворе с биноклем в руках и, когда я проходил мимо, окликнула меня. «Нюх, подойди, пожалуйста, сюда!» Я даже не остановился. Солнечный свет время от времени пробивался сквозь густые облака. Еще больше листьев, опавших и падающих, кружилось по ветру. Я двигался на юг. Бубон устроился жить в нашем подвале, хотя и бродил по всему дому, когда нас не было, и ел со мной на кухне. «Что случилось с тварями в зеркале? И, кстати, что с самим зеркалом?» – спросил он. Я рассказал ему историю нападения, последовавшего за нашей поездкой в город, что вызвало необходимость рассказать и о самой поездке. — Похоже на викария, — промолвил Бубон. Он много раз стрелял в меня из своего арбалета, а я ведь ничего ему не сделал, только иногда рылся в его мусорном ящике. Разве это повод пускать стрелы в ближнего? — Надеюсь, он провалит последнее дело, и вы, ребята, смоете его с лица земли. — А что тебе известно об игре? — спросил я. «Я многое слышал, я многое видел. Все свободно говорили при мне, потому что считали, что я тоже участник. Через какое-то время мне почти стало казаться, что так оно и есть», задумчиво сказал он, «я так много знаю о ней». И он стал рассказывать мне о том, что некоторых определенных людей притягивает в определенное место в определенный год. Тоскливой октябрьской ночью, при свете полной луны, в канун дня всех святых, когда можно открыть путь для возвращения на землю древних богов. И как одни из этих людей помогают открыть этот путь, а другие пытаются этот путь закрыть. Тоскливая октябрьской ночью, строчка из стихотворения Эдгара По Улялюм. Веками в этой борьбе побеждали закрывающие, порой едва-едва, и ходили рассказы о человеке-тени, полубезумце, убийце, бродяге и о его собаке, которые всегда появлялись для того, чтобы постараться закрыть этот путь. Некоторые говорили, что он сам Каин, обреченный ходить по земле, отмеченный проклятием. Другие говорили, что у него договор с одним из древних, который пожелал навредить другим. Никто точно не знает. И эти люди завладевают определенными орудиями и другими предметами, дающими власть, встречаются в назначенном месте и пытаются осуществить свою волю. Победители уходили, а проигравшие расплачивались за свою самонадеянность. погибая от ответного удара тех космических сил, которые вызывает такая попытка. Потом он назвал игроков и их орудия и прибавил к этому свои догадки о расчетах, ворожбе, магических атаках и обороне. «Бубон!» — сказал я. «Ты поразил меня так, как это удавалось немногим». Узнать все это и не выдать себя. У крыс сильный инстинкт выживания. Мне необходимы были эти знания, чтобы оставаться здесь в безопасности. «Ничего подобного», — ответил я. «Ты мог бы не встревать в это и заниматься своими делами. Обман сам по себе гораздо опаснее». «Ну ладно». Меня разобрало любопытство, ведь я все время слышал эти загадочные замечания. Возможно, я слишком любопытен, себе во вред. Думаю, дело в том, что мне нравилось притворяться, будто я тоже игрок. Я никогда раньше не занимался ничем важным, и меня захватило. «Пойдем», — предложил я ему, — «забирайся ко мне на спину». и я отвезу тебя посмотреть на цыган. Хорошая музыка и все такое. Мы остались в таборе допоздна. У меня не так много друзей, и это был славный вечер. По дороге к гнезду пса я наткнулся на еще одну цепочку огромных бесформенных следов у подножия холма. На вершине тоже оказалось несколько таких следов. Интересно, Куда пойдет экспериментальный человек теперь, когда его дом сгорел? Я обошел верхушку холма, снова проводя свои линии, раскладывая их по земле, исключив на этот раз разрушенный дом фермера на юго-западе, что значительно сдвинуло всю схему к северу, приняв во внимание две запасные могилы и включив в формулу дом Ларри, а потом исключив его. если включить этот дом, то получилось еще одно никакое место на пустоши. Но без него выходило место, уже испытавшее прикосновение высших сил. Именно здесь, в гнезде пса, посредине замкнутого круга из камней, будет сыграно последнее действие. А Лари просто влиятельный друг. Я поднял морду и завыл. Схема была завершена. На камне, где началось наше тогдашнее приключение, на мгновение вспыхнула надпись, будто в подтверждение. Я быстрыми прыжками спустился с холма. Полночь. «Я нашел его, Джек», — сообщил я и рассказал ему историю Бубона. «И исключение доброго доктора приводит нас на вершину моего холма», – заключил я. «Конечно, остальные тоже угадают это место в ближайшие несколько дней». «И пройдет слух». «Правильно, я могу припомнить только один случай, когда никто не вычислил место правильно». «Ну, это было так давно». Да, и мы все сели вместе обедать, превратили все в шутку и разошлись в разные стороны. Такое редко случается. Действительно. Я думаю, бой будет нелегкий, нюх. Я тоже. Странная выдалась игра. С самого начала. Это качество может сохраниться до конца. Почему? Просто у меня такое чувство. Я доверяю твоим инстинктам. Мы должны быть ко всему готовы. Очень плохо, что Джил и серая метелка не на нашей стороне. Я решил, что останусь их другом до конца, сказал я. Он сжал мое плечо. Как хочешь? Это не похоже на дежон, правда? спросил я. Нет. «На этот раз произошло много странных событий», — сказал Джек. «Выше нос, друг!» «Я и поднимаю его, когда улыбаюсь», — ответил я.